Лова четвертая. Его величество – порядок. Или слова нет и все, что с ним связано. Это у Владимира Владимировича Маяковского все в жизни просто. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. Папа серьезно и многозначительно напрягает мозг, после чего формулирует нравственный кодекс юного строителя коммунизма. Если ты порвал подряд книжецу и мячик, октябрята говорят, плоховатый мальчик. Если мальчик любит труд, тычеть в книжку пальчик, про таково пишут тут. Он хороший мальчик. Дальше в том же духе. А затем финализируется. Помни это, каждый сын, знай любой ребёнок, вырастет из сына свинь, если сын свиньёнок. Мальчик радостный пошёл и решила кроха «Буду делать хорошо и не буду плохо». В общем, все просто и замечательно. Объяснил ребенку, что такое хорошо, а что такое плохо, он и рад стараться. Пошел, понимаешь, воплощать теорию в жизнь. Наше дело правое, и мы победим. В реальной жизни все это, конечно, выглядит несколько иным образом. Впрочем, мы обсудим несколько практических моментов, а потом уже вернемся к высоким материям. борьба мотивов. Есть такая милая детская игра, называется Жмурки. Дети её любят, а по тому рекомендую поиграть. Только вот большая просьба, дорогие родители, соберите человек 5, а лучше 7 или даже 10 и встаньте водой. Наденьте повязку себе на глаза и начинайте ловить эту команду, которая будет от вас прятаться и всячески шуметь. Причём желательно делать это в большом помещении, и главное с большим количеством препятствий, очень большим. Пусть там стоит мебель разная, уровень пола меняется, стены, чтобы были неправильной конфигурации, потолки разные можно сделать, чтобы нависали местами. Читатель вероятно думает, что автор слегка тронулся умом. Чем дальше идёт описание условий, тем игра становится всё менее и менее привлекательной. Но не спешите, как говорится, меня хоронить. Конечно, речь не идёт ни о какой реальной игре. Это просто образ. Закрытые глаза, большое количество звуковых раздражителей, каждый из которых зовёт и манит, но при этом просто идти на звук недостаточно, потому как источник звука перемещается, а кроме того, и траектория движения прямо скажем, опасна для здоровья. Можно споткнуться, натолкнуться, удариться и так далее. Это образ той психологической ситуации, в которой пребывает ваш ребёнок аккурат лет до 12. Ребёнок точно так же, как и играющий в жмурки взрослый, погружён в бездну самых разнообразных, причём постоянно меняющихся раздражителей. И беда ребёнка в том, что он пока не способен определить, что тут важное, а что второстепенное, не на уровне сознания определить, а просто физиологически Любой стимул будет его отвлекать от дела и требовать незамедлительной реакции. Завязанные глаза в этой аналогии отсутствие генеральной линии партии. Мы взрослые, знаем об этом или нет, руководствуемся в своей повседневной жизни определённой генеральной линией. Наша деятельность структурирована нашими целями: заработать, построить отношения, наладить быт, удовлетворить сексуальную потребность и так далее. Эти цели сидят у нас в голове, как 20-сантиметровые гвозди, и мертвой хваткой держат нашу крышу, чтобы она, не дай бог, никуда не поехала. А у ребенка эти гвозди с ноготочек, потому как цели и потребности пока слабенькие, и в результате его крыша едет от малейшего дуновения. Со жмурками разобрались. Давайте еще один пример. Представьте себе, что вы ни на чем не можете сосредоточить внимание. Такое бывает в состоянии тяжёлой усталости. Но не фиксируется разум на предмете и всё. Что-то начинаете делать и теряете не то, что интерес, а даже силы теряете для действий в соответствующем направлении. Садитесь к телевизору, берёте пульт и начинаете им щёлкать. Один канал, другой, третий и не остановиться. Одно начинаете смотреть, скучно, другой раздражает, третье тоска зелёная в крапинку. Ужасное состояние, правда? Какой-то бесконечный хаос, и не приткнуться нигде. Катастрофа. А теперь давайте подумаем о ребёнке. Да, он вроде бы не уставший, но он физиологически, просто по причине незрелости своего мозга, ещё не способен долго концентрироваться на каком-то занятии, деле, мысли или даже чувстве. Ну не срабатывает механизм фиксации внимания и всё. Расплывается, разбегается, убегает, утекает. И тут мы еще вклиниваемся со своими «пойди туда, сделай то, вспомни это, и я ж тебе сказала, почему ты не слушаешь». Как, скажите, он должен на такое вторжение реагировать? У него и так все едет сикость-накость. А тут еще куда пошел? Ну, пошел он, что поделаешь. Пошлось у него. Он и сам не слишком понимает, почему. Толкнуло что-то. Мы его, разумеется, прерываем, он злится, он недоволен, ему плохо. А мы сами как это воспринимаем? что он нас ни во что не ставит, указания наши игнорирует и характер свой показывает. Ну и, конечно, мы давай показывать свой. От большого, видимо, ума, от любящего сердца и широкой души. Сумасшествие. То есть мало того, что у ребенка у самого в голове хаос и полнейший беспорядок, так тут еще и мы, такая дополнительная прыгающая мина, вносим всяческую сумятицу и лишнее напряжение. Как со всем этим ребёнку справиться? А никак. Он перегорает, как пробка в электрощитке. Устаёт, как будто всю большую советскую энциклопедию простудировал, и, конечно, начинает бессильно капризничать. Ведь на то, чтобы успокоиться, войти в норму и уйти на покой, силы нужны, а их нет даже для этого. Поиздержался малыш, но мы в своём педагогическом энтузиазме непреклонны. И так жмурки с бесконечностью раздражителей. а также усталость и истощение. Наконец, третий пример, собственно, о борьбе мотивов. Что-то об этом феномене вы, вероятно, слышали. Это когда ты сидишь перед телевизором, например, и очень хочешь досмотреть до конца какой-нибудь необычайно понравившийся тебе фильм. Но при этом ты понимаешь, что тебе надо это дело прекратить, потому что... Кому-то вы должны сделать важный телефонный звонок, но если досматривать фильм до конца, то будет уже поздно, а разговор на час минимум. Кроме того, у вас ещё лежат какие-то документы, которые вы должны просмотреть к завтрашнему дню в преддверии совещания. Но уже поздно, а вставать с утра рано, смотреть фильм или нет? Плюс к этому ещё надо перекусить, но придётся готовить. И всё бы хорошо, но на кухне нет телевизора, поэтому с просмотром фильма это дело не совместить. Вдобавок ко всему, вы обещали кому-то из близких, что уделите ему время. И он ходит где-то рядом, но над душой, причем очевидно, что недоволен загодя и зреет буря. Что делать? Это и есть борьба мотивов. И вроде это хочется, и вроде то надо, и вроде если не сделаешь еще того-то и того-то, плохо будет. Борьба мотивов. Но мы, люди взрослые, как правило, как-то умудряемся в такой ситуации найти выход. Расставляем приоритеты по порядку, определяем риски, рассуждая по принципу: а что будет, если я этого не сделаю? В общем, как-то справляемся. Хотя и у нас надо признать, бывает касса на камень находит, и что делать непонятно. И хочется, и колицы, и мама не велит. Неприятная история, правда? А у ребёнка это хроническое состояние. Он находится в процессе бесконечной борьбы мотивов. Причём, что самое ужасное, Он не способен ни приоритеты расставить по порядку, за неимением ещё соответствующей внутренней иерархии ценностей, ни в будущее заглянуть, потому как это будущее в его голове ещё сущий призрак. Соответственно, риски ему не оценить, последствия не представить, всё как-то расплывается и меркнет. Вот он что-то увидел и сразу пошёл в соответствующем направлении, потому что предмет его заинтриговал, но по дороге он услышал что-то, что его отвлекло. Дальше он вспомнил о чём-то и забеспокоился. А в этот момент его снова что-то заинтересовало. И вроде бы всё логично, по крайней мере, если смотреть изнутри движущегося объекта. А если смотреть со стороны, ну никакой цели направленности деятельности. Отвлекается, дурака валяет и ноль серьёзности. Мы выходим из себя и начинаем предъявлять ребёнку свои бесчисленные требования: сидеть смирно, не ходить, рот на замке. Почему бабушку выводишь из себя? У неё же сердце слабое. В общем, добавляем в огонь масло и ждём, когда он потухнет. Логично, ничего не скажешь. Сам же ребёнок не понимает, в чём его вина, потому как на каждом конкретном этапе он был занят делом и очень даже концентрировался. В общем, все наши претензии повисают грозовыми тучами, от которых правда ни тепло, ни холодно. Итак, основная проблема, с которой вынужден жить ребёнок до более чем сознательного возраста, Это его неспособность систематизировать свой собственный внутренний психический процесс, то, что в нём самом и с ним происходит. Когда мы требуем от него, чтобы он собрался с духом и навёл в себе маломальский порядок, мы совершаем акт глумления над собственным ребёнком. С равным успехом вас можно задачить необходимостью встать на пуанты и протанцевать всё Лебединое озеро от начала и до конца, причём не медля, Думаю, что если кто-то обратится к вам с такой просьбой, он быстро будет отослан куда подальше. Но ребёнок нас никуда послать не может. Мы в его жизни основавались достаточно плотно. Поэтому у него ужас в голове, а ужас, как известно, лучший друг хаоса. Примечание. Опыт госпожи Монтессори. Мария Монтессори, чья школа педагогики известна сейчас во всём мире, Была настоящей подвижницей, открывая один за другим свои приюты и обучая детей сначала десятками, а потом и тысячами. Она дружила с великим французским психологом Жаном Пиаже, который некоторое время даже возглавлял её общество в Женеве, переписывалась с дочерью Зигмунда Фрейда, детским психологом Анной Фрейд. В общем, работа кипела, и опыт был накоплен гигантский. Были у системы Марии Монте-Сори и яростные противники, и не менее яростные приверженцы. Причем и те, и другие сделали свое правое дело, поскольку в результате большого количества трансформаций система Монте-Сори в нынешнем ее виде, реализуемая без фанатизма, работает блестяще. Какие же принципы Мария Монте-Сори положила в основу своего воспитания? Коротко можно их сформулировать двумя словами – свобода и порядок. Возможно, звучит парадоксально, но так и есть. Ребенок помещается в порядок обстоятельств и условий, где он может в полной мере реализовать свою творческую свободу. Мария Монте-Сори считала, что взрослому не следует стараться сделать за ребенка все, что только возможно. Он должен помочь ему действовать самостоятельно. Она прекрасно понимала, что малыш приходит в этот мир абсолютно неподготовленным. У него плохая координация движений, он не уверен в себе, не знает, что делать с окружающими его предметами, и это при том, что опираться на свой интеллект он сможет совсем не скоро. Ребёнку тягостно зависимость от великанов по имени взрослые. И чем раньше малыш поймёт, что ему многое под силу, тем лучше он будет себя чувствовать и тем активнее будет развиваться. А ведь всё начинается с мелочей: расстегнуть пуговицы на курточке, завязать шнурок на ботинке или перенести свой стул в удобное место. В системе Монтессори в возрасте от 2 1/2 лет ребёнку уже предоставляется возможность научиться всему этому и ещё многому-многому другому. Взрослый только помогает, создавая вокруг ребёнка нужный порядок. Масса предметов: разнообразные чашечки, подносики, губки и щёточки. Палки и кубики, бусины и стерженьки, карточки и коробочки по сути символизируют собой хаос мира, который можно легко взять под контроль, если все расположить по местам, следуя определенной логике. Мария Монте-Сори считала даже, что порядок органичен для ребенка, что чистая правда. Но другая часть этой правды в том, что он бы и рад, но не способен его самостоятельно организовывать. Взрослый в системе Монте-Сори не проводит с малышом долгих, изнурительных и душеспасительных бесед, не пользуется образными и насказательными выражениями, которые не вызывают в ребенке ничего, кроме чувства недоумения. Он предлагает ребенку простое и понятное правило. Взял, поработал, положи на место. По своему детству я помню, какой внутренний ужас вызывал у меня тезис о необходимости убираться в комнате или навести порядок на рабочем месте. И это при том, что порядок я очень люблю, и если есть силы, всегда убираюсь с удовольствием. Но приступить к уборке. Однако же Сонечка, которая с самого раннего детства живет по этому нехитрому правилу от Марии Монте-Сори, не испытывает никакого дискомфорта при слове «уборка». Поиграть и потом сразу убрать за собой – это для нее обычное, рутинное, а в чем-то даже приятное дело, которое она готова производить даже вне особой надобности. Ребёнку показывают, как с чем можно обращаться, а затем дают ему возможность выделывать с этими предметами любые кренделя, которые ему покажутся интересными. Ребёнок, разумеется, оказывается вовлечён в такую работу, потому что он не чувствует, что на него давят, а кроме того, у него нет страха нарушить инструкцию, ибо никакой уж особой инструкции ему и не предлагается. Так ему легче сосредоточиться. Он не боится совершить ошибку. и у него огромное пространство для экспериментов. Интересно, как поступают воспитатели системы Монте-Сори, если им попадается шаловливый ребенок, который ведет себя несносно и хочет досадить окружающим. Они подстраиваются к малышу, как бы двигаются вместе с ним, помогая найти то, что его заинтересует и поможет сконцентрироваться на работе. В результате энергия ребенка перестает расплескиваться, и от беспорядочной суеты он переходит к конструктивной деятельности. Принцип Монте-Сори не командовать детьми, а создавать условия для их творческого развития. И это правильно. В совокупности с простым требованием порядка идеальная штука. Кроме того, воспитатель в системе Монте-Сори может вместе с детьми придумывать некоторые правила, которые помогают ребятам чувствовать себя максимально комфортно. Ну и важный момент, конечно, это увлеченность самого взрослого, которая захватывает детей и помогает ему наладить доверительные отношения с каждым ребенком. В общем, Мария Монте-Сори вполне доказала спорный на первый взгляд тезис о совместимости творческого начала и требований порядка. Просто не нужно торопиться и паниковать. железный кулак в замшевые перчатки. Если перевести весь этот разговор в плоскость нейропсихологии, то резюме будет выглядеть предельно просто. Ребёнок учится психическому торможению и формированию нейрофизиологических доминант. Об этих феноменах я подробно рассказал в книге Законы мозга: универсальные правила. Всё это естественные физиологические процессы. Мы с вами регулярно затормаживаем свои реакции на малозначительные раздражители и концентрируемся на той задаче, которая кажется нам важной. В зрелом возрасте трудно понять, что для выполнения такой нехитрой работы нашему мозгу требуется огромное количество энергии и неплохая выучка. Но это так. Мы долго учимся автоматизму, который позволяет нам отделять главное от второстепенного, абстрагироваться от шума, и концентрироваться на задаче. Как только мы вкатываемся в состояние невростении, синдрома хронической усталости, эти тонкие настройки тут же благополучно слетают и взять себя в руки адский труд. Кто переживал нечто подобное, тот знает. Нашему ребёнку очень непросто, и мы должны помочь ему организовывать и себя, и окружающую его действительность. Скажите, где вы будете комфортнее себя чувствовать? В офисе, который полон полоумных сотрудников, занятых всем на свете, кроме работы? Или в офисе, где все структурировано, отлажено, где все при деле, причем при своем, то есть каждый занимается тем, чем должен? Думаю, тут двух вариантов быть не может. Конечно, мы выберем офис номер два. В нем удобнее работать. В такой ситуации понимаешь, что тебе делать и что тебя ожидает. Здесь проявляются прозрачность и предсказуемость, лучшие и наиважнейшие ингредиенты по-настоящему деловой атмосферы. И для своего ребёнка мы тот самый офис. Часто родители не понимают, что именно они и создают этот хаос в голове ребёнка, а потом ему же за этот хаос в его голове и выдают по первое число. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок был хорошим работником, создайте для него комфортные условия работы. а это определенность, последовательность и порядок. Каким образом добиться этой рабочей атмосферы? Первое – это режим. Кажется, что режим – это мелочь, ерунда, пережитки социализма. Но это далеко не так. Как известно, любое дело трудно начать. Вообще любое, даже приятное. Если ты чем-то занят, тебе надо отвлечься. А если даже ничего не делаешь, то надо отвлечься от ничего не делания. Сложно одним словом. Но если у тебя работает автоматизм, то с поехали проблем не возникнет. Никто из школьников не думает: "Боже, как тяжело начать урок". Нет, звенит звонок, ребёнок срывается с места и бежит в класс, а там он уже на уроки. Никаких проблем. Школьный звонок для ребёнка это условный сигнал, как извините, у собаки Ивана Петровича. Этот звонок не запускает в голове поток сложных измышлений, мол, а не пойти ли мне на урок, и надо ли мне это? Нет. Звонок само начало урока. И когда такой порядок возникает, у ребёнка меньше пространства для лишней, ненужной борьбы мотивов. Звенит и всё понятно. Но ведь условный сигнал вовсе не обязательно должен быть именно звонком. Просто положение стрелки на часах может быть таким условным сигналом. Помните знаменитую сцену из Алисы в стране чудес? Безумное чаепитие. Он убивает время, крикнула королева. Отрубите ему голову. и с тех пор у шляпника постоянно 6 часов вечера. А 6 часов вечера – это время пить чай, а потому у несчастного даже нет времени помыть посуду. Без маразма, конечно, но нечто подобное можно организовать и в жизни вашего ребенка, когда он точно знает, во сколько он встает, в какой момент прием пищи, когда играть, а когда гулять, когда заниматься рисованием, а когда физкультурой, когда мыться, а когда отходить ко сну. Если день ребёнка чётко разделён на небольшие промежутки, каждый из которых плотно занят конкретным делом, малыш чувствует себя куда спокойнее и увереннее, чем в свободном графике. Разумеется, если ему 2 года от роду, он не обязан знать, в котором именно часу он должен закончить одно дело и начать другое, но если это знает родитель, то ребёнок быстро обвыкается в предлагаемом графике и чувствует себя очень и очень комфортно. Однако есть одна оговорка. Второе, что важно необыкновенно, это последовательность. Если у вас семь пятниц на неделе, толку от вашего режима не будет никакого. Если вы сами бесконечно меняете правила игры, вы сами же себе портите жизнь. Если ваш ребёнок знает, что есть возможность не следовать режиму, он правдами и неправдами заставит вас от него отклониться. Впрочем, Речь идёт вовсе не об одной только режимной последовательности. Последовательность необходима во всём. Если вы что-то решили, вы должны довести это дело до конца. Если вы что-то объявили, слово назад брать нельзя. Если вы установили некие правила, а это вещь обязательная, и мы о ней непременно поговорим чуть позже, эти правила должны быть исполнены неукоснительно. Только в том случае, когда ребёнок знает, сказано значит сделано, Он слышит то, что сказано. В противном случае ваши слова перестают играть роль смыслового сигнала. Они превращаются в ни к чему не обязывающее и ребёнка музыкальное сопровождение. Если вы говорите своему ребёнку, что вам надо срочно уходить, что вы опаздываете, а он отвечает: "Нет, побудь со мной ещё немного, и вы остаётесь", то считайте, что вы поймали самую большую свинью в округе и самолично себе её подложили. Ведь в этом случае что получается? Получается, что вы ему сказали, что ваше срочно и опаздываете, ничего не значит. Заметьте, не ребёнок так стал думать, а это вы ему своим поведением продемонстрировали. Можно, конечно, сколь угодно долго рассказывать мне, что сердце оно не камень, а он так плакал, так плакал, но я отвечу на это только одно. Он плачет, Потому что вы не поставили его в известность, что срочно, это срочно. И чем чаще вы непоследовательны, тем больше он будет плакать и переживать, поскольку отсутствие границ есть худшее из того, что можно представить для его неокрепшей психики. Когда ребёнок знает, что если сказано, то это будет непременно сделано, он и переживать не станет, даже потуги на переживания не возникнет. Однако, если ему известно, что можно и переиграть, то он будет этого добиваться. Третье, что необходимо это наличие правил. Вся наша жизнь так или иначе структурирована. Она похожа на своего рода лабиринт, по которому мы бегаем туда-сюда. И этот лабиринт можно разделить на отдельные элементы. Какие-то используются нами чаще, какие-то реже, но это в любом случае набор неких блоков, которые могут комбинироваться друг с другом в определённом порядке. И мы крайне редко выходим за пределы своего лабиринта и совершаем что-то, что нам совершенно не свойственно. Крайне редко. Но у ребёнка такого лабиринта его жизни пока нет. Он любопытен, по-своему бесстрашен, а поэтому постоянно пробует что-то новое. И наша родительская задача помочь ему его лабиринт отстроить. Нельзя жить в вечной неопределённости, необходимы стандартные, привычные вещи. И вот эти вещи, эти отдельные блоки лабиринта жизни можно назвать правилами. В этом смысле все мы живём по своим собственным определённым правилам. Кто-то взял себе за правило принимать по утрам душ, кто-то при первой возможности ходить по магазинам, кто-то смотреть круглыми сутками телевизор и ругать на чём свет стоит начальство. Кто-то считает правильным всё принимать близко к сердцу или с завидной регулярностью попадать в самые разные неприятности. Всё это такие правила, правила личной и индивидуального пользования, которые без труда можно формализовать и вывесить на холодильник. В общем, они есть у каждого, но только не у нашего ребёнка, потому как ему эти свои правила ещё предстоит создавать. черпать материал для этих правил, он понятное дело будет из личного опыта. А его личный опыт это понятное дело мы, его родители. И мы или понимаем, сколь ответственная миссия легла на наши плечи, или не понимаем. Если не понимаем, тогда ребёнок сам будет создавать свои правила, действовать методом тыка. Дети, у которых высок уровень тревоги и силён социальный интерес, то есть дети, которые заинтересованы в поощрении со стороны взрослых, скорее всего, создадут вполне себе милые и миролюбивые правила, что, конечно, не факт. Да и кроме того, в таком тихом омуте, как известно, а вот, например, дети, которым мнение взрослых по барабану, и тревога у них не так хорошо выражена, как у других сверстников. выработают такие правила своей жизни, что мама не горюй. То есть ребёнок в любом случае, рано или поздно, обведётся своими правилами. А повлияем мы на результат этого творчества или нет, зависит исключительно от нас. Итак, помогайте ребёнку создавать его правила. На самом деле это очень просто. Когда малыш делает что-то, что может стать для него хорошим правилом, похвалите его и проговорите это правило. Вербализуйте его. Если вам хочется, чтобы какое-то правило в его голове появилось, предложите ему игру, которая завершится соответствующей моралью, мол мораль сей басни такова. Не бойтесь и просто формулировать для него правила, только делайте это в доступной для ребёнка форме и с позитивным отношением к нему самому и к его поведению. Если вас что-то расстроило в его поведении, не торопитесь вводить новое правило. Сделайте паузу. А потом вернитесь к этому вопросу и в доброжелательной форме договоритесь с ребёнком. Помните, нельзя вводить правила в тот момент, когда ребёнок напряжён, а вы сами находитесь на взводе. Все правила должны лабироваться хорошим настроением и конструктивностью вашей позиции. В ряде случаев бывает полезно сформулировать ряд принятых ребёнком правил и оформить их в виде некоего документа, к которому всегда можно обратиться, если вдруг возникает внештатная ситуация. Есть, правда, одна оговорка. Создание такой бумаги возможно только при активном и деятельном участии самого ребёнка. То есть она не должна восприниматься им как механизм родительского принуждения. Она должна стать результатом взаимных договорённостей. Такая бумага, составленная по взаимному согласию и здравому размышлению, будет хорошо смотреться на видном месте. Ну и смотреться в неё тоже будет хорошо. Главное, чтобы количество обращений к этой бумаге по положительным поводам существенно превышало количество аналогичных обращений, но по поводам отрицательным. Наивны те родители, которые полагают, что они обременяют своего ребёнка некими инструкциями, а потом будут его всякий раз журить на этом основании. Мол, ты нарушил правила, негодник. Ребенок очень быстро пошлет такого родителя с его инструкциями в известном направлении. Нет, тут логика должна быть совсем другая. Если ребенок что-то сделал правильное, хорошее, нужное и дельное, следует немедленно обратиться к нашей бумаге. Мол, смотри, какой ты молодец, как решил, так и сделал. И еще добавить. Как я тобой горжусь. А потом ещё, вот это счастье, а не ребёнок. Нет лучшего на земле ребёнка, чем мой. Благодаря такой политике вы обучите ребёнка этим правилам, и они станут частью его внутренней организации, своего рода столпами его психологии. В результате и ему будет легче самого себя организовывать. и у вас появится возможность вместо того, чтобы отчитывать своего малыша надо и не надо, в экстренном случае просто печально посмотреть на список правил и разочарованно покачать головой. Ребёнок, который сам хочет своему списку правил соответствовать, быстро поймёт, в чём дело и исправится. Тайны подкреплений. Мы подошли к четвёртому, очень важному пункту. Это положительные и отрицательные подкрепления. Положительное подкрепление это когда вы тем или иным способом поддерживаете определённое поведение ребёнка. Отрицательное подкрепление это когда вы напротив отказываетесь принимать участие в той или иной драме. Попробую пояснить это на конкретном примере. Если ваш ребёнок знает, что единственный эффективный способ заставить вас обратить на него ваше внимание или пойти ему навстречу, это разряветься, устроить скандал или натворить что-нибудь из ряда вон выходящее, то вы никогда не прекратите этого безобразия. Тем, что вы включаетесь в тот момент, когда ребёнок демонстрирует вам неправильное поведение, вы по сути говорите ему: "Дружок, делай так и дальше, я обязательно среагирую". У нас родители есть дурацкая привычка принимать хорошее поведение ребёнка как должное, а по поводу плохого распикать его на чём свет стоит. В результате ребёнок не получает положительного подкрепления своему хорошему поведению, а плохое поведение всегда оказывается в центре внимания. Если же нечто в центре внимания, как оно может стать меньше? Не может. Поэтому нужно чётко взять себе за правило подкреплять хорошее поведение. и игнорировать плохое. Впрочем, и то, и другое надо делать с умом. Положительное подкрепление работает даже в том случае, когда не предполагается ничего чрезвычайного в качестве поощряющего стимула. Как говорят дрессировщики, чем меньше подкормка, тем лучше. Если собака в цирке получит за хорошо выполненный номер шмат мяса, она утолит свой голод и потеряет всякий интерес к последующей работе. Тогда как цыпленка можно надрессировать сотню раз ударять по клавише, вознаграждая его за труды одним единственным зернышком. В общем, это хорошая новость. Вам не потребуется ничего чрезвычайного, чтобы подкрепить хорошее поведение ребенка. Зачастую достаточно просто сказать ему доброе слово и погладить по голове. Правда, есть одно обязательное условие. Подкрепление должно действовать сразу. Сразу. оставленные во время подкрепления ерунда на постном масле. Так хорошее поведение зафиксировать невозможно, а плохое так не заблокируется. Помнишь ты вчера сказал бабушке спасибо? Вот за это я даю тебе конфету. Подобная воспитательная тактика в пользу бедных. А ты не пойдёшь гулять, потому что вчера нахамил бабушке в пользу бедных дважды. Однако мы далеко не всегда можем подкрепить хорошее поведение ребёнка немедленно. В таком случае необходимо использовать дополнительный стимул, свидетельствующий о скором подкреплении этого поведения. Всем нам хорошо известно, что дельфины способны на удивительные фокусы: прыгают через обручи, играют друг с другом в мяч, выскакивают по команде дрессировщика на край бассейна. А ещё, например, они могут делать серию прыжков. Десять раз к ряду выпрыгивают из воды, причем еще делают в этот момент разнообразные сальто. Каким образом подкреплять эти прыжки дельфина, когда он прыгает целой серией? Он вряд ли поймет наше объяснение, мол, ты попрыгай десять раз подряд, а я тебе за это дам рыбку. Необходимо действовать иначе, и дрессировщики дельфинов нашли выход. Во время тренировочных прыжков Они свистят в милицейский свисток, который хорошо слышен и над, и под водой. Таким образом, они сообщают дельфину, что он движется в правильном направлении. 10 свистков означают, что он получит свою рыбу. И он зарабатывает свои 10 свистков, чтобы потом обменять их на одну пищевую награду. Точно так же и с нашими детьми. Если мы не можем подкрепить поведение ребёнка немедленно, Мы должны подкреплять каждый этап этого его дела добрым словом и подтверждением того, что вознаграждение всё ближе и ближе. Смотри-ка, ты уже сделал два примера из учебника. Какой молодец. Ещё остались вот эти, и мы пойдём гулять. О, ещё два. Супер. Я уже пошла собираться на прогулку. Ну и так далее, в том же духе. Если же думать обо всем домашнем задании сразу и о подкреплении, которое случится в самом конце работы, и то только может быть, то любому ребенку, поверьте, становится и скучно, и грустно, и некому руку подать. Но в ситуации, когда каждый его шаг подкрепляется увеличением надежды на позитивный результат, он проще и быстрее справляется с задачей. Кстати, сказать, дрессировщики дельфинов, обучающие своих питомцев серийным прыжкам, идут ещё на одну хитрость. Часто они подкрепляют первый прыжок, а затем уже вознаграждают за всю серию прыжков. Зачем это делается? Ну так просто понятнее. Например, в детстве я очень любил, когда мама массировала мне голову. Голова у меня регулярно болела, и массаж очень помогал. И вот если бы мама Таким образом, положительно подкрепляло то, что я сел за уроки или сделал первую их часть, а по завершении всей серии предлагало бы какую-то совместную игру, то, вероятно, я бы не воспринимал уроки как нечто мучительное, бесконечное и бесперспективное. Уверен, такое отношение к учёбе положительно бы сказалось и на моих оценках, которые, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Тут, впрочем, надо отметить, что подкрепление должно быть чётко увязано с результативностью соответствующего поведения ребёнка, и действовать оно должно без осечек. Заслужил получи, не заслужил извини в следующий раз. Когда я поступил в Нахимовское училище, мы с математикой были в сложных отношениях. Во мне жила уверенность, что она мне не нужна, поскольку я буду врачом, а не каким-нибудь штурманом или радиоэлектронщиком. Ну и кроме того, с детства слышал я, что не слишком силен в этом предмете, а потому был уверен, что не силен в нем никак. Но в училище математика была основным предметом. Более того, на каждом уроке мы писали контрольные, а потому оценки следовали одна за другой. И вот, собственно, о подкреплениях. Увольнение на выходные получал только тот Нахимовец, у которого не было за неделю ни одной двойки или не больше двух троек. Причем тут без дискуссии, журналы в офицерскую и списки увольняемых на доске почета. То, каким подкреплением является воскресное увольнение, объяснить сложно. Это мега-супер-невозможное положительное подкрепление. Ты неделю живешь по команде, постоянно в строю и даже в свободное время ты в классе под наблюдением офицера. В результате я настолько сдружился с математикой, что закончил училище с отличными оценками по этому предмету и по алгебре, и по геометрии. Правда, для этого мне приходилось на протяжении нескольких месяцев вставать в пять утра, чтобы как следует дополнительно позаниматься, сидя на полу в коридоре. Но поверьте, формула подкрепления «заслужил получи, не заслужил до свидания» работает. Наконец, о так называемом «большом куши». Есть такая метода. Даже если ребёнок не сделал ничего супер выдающегося, вдруг подкрепить его нежданной радостью. Часто наши дети находятся в подавленном состоянии, переживают из-за своих очень серьёзных детских дел, да и вообще ребёнку тяжело жить. И хотя мы этого не помним, это так. Ужасное это время детство. Но как известно, что пройдёт, то будет мило. а потому войти в тяжелое положение своего ребенка нам, как правило, не удается. Нам кажется, что у него все прекрасно, а если и не прекрасно, то только потому, что он сам дурак. В общем, это заблуждение. И имеет смысл хоть изредка напоминать своему ребенку, что его родители в курсе, что не все коту-масленица. Примечание из семейного архива. Где-то, мне кажется, я эту историю уже рассказывал, но она дорогого стоит, поэтому не побоюсь повториться. Дело было в моём раннем детстве. Мы с моими кузенами жили на даче у бабушки и дедушки, которые были безусловными главами наших семей и пользовались у всех без исключения непререкаемым авторитетом. Дочери всю жизнь обращались к ним только на вы. Бабушку мы просто боялись до смерти. А дедушку побаивались, но не потому, что нам могло от него влететь, как от бабушки. Дедушка даже голос никогда не повышал, не говоря уже о том, чтобы продемонстрировать нам своё плохое настроение. А просто потому, что мы его до той же смерти уважали. При этом я был младшим из детей и, мягко говоря, скорее нелюбимым внуком бабушки, нежели любимым. В общем, мне доставалось и справа, и слева. А потом ещё от мамы за то, что и справа и слева ною недовольна. Сама же история с большим кушем развивалась следующим образом. Чтобы угодить бабушке, что в принципе было невозможно, мы начали между собой соревноваться в том, кто раньше встанет, чтобы накрыть на стол к завтраку. И вот одним нехорошим утром мне посчастливилось проснуться раньше остальных. Я немедленно кинулся накрывать на стол и так торопился, что разбил любимую бабушкину маслёнку. Как сейчас помню, керамическую такую, цеплячье жёлтую. После этого со мной случился паралич воли, мыслей и чувств. Мне казалось, что смерть уже не только пришла, но и накрыла меня своим чёрным покрывалом. Я трясся, как осиновый лист, откомандировал маму, чтобы она подготовила бабушку к этой новости. И уже по лицу мамы понял, что миссия невыполнима, в живых не останется никого. За завтраком я не поднимал глаз от стола. От бабушки веяло таким холодом, что мне даже сейчас дурно от этого воспоминания и мурашки бегут по коже. Вся трапеза прошла в абсолютной тишине. И в конце прозвучал вопрос: Кто сегодня накрывал на стол? Вопрос задал дедушка, который никогда раньше этим и ничем подобным не интересовался. Он был молчаном, услышать от него несколько слов за день уже было событием. Душа моя ушла в пятки и, кажется, даже выпала из них под стол. Я, пролепетал ваш покорный слуга, ожидая грома и молний, а также зевса в золочёной ризе и смерти из пепеления. Молодец, спокойно сказал дедушка и положил передо мной большую золотую медаль. Это были такие юбилейные медали, которые мы ему, дедушке, генерал-майору медицинской службы, начальнику медицинской службы Северного флота, дарили в больших количествах на разных торжественных мероприятиях. Никогда раньше дедушка не награждал никого за подобные дела подарком. Единственный подарок, который я получил впоследствии от бабушки с дедушкой, это была ручка с гравировкой. И та на шестнадцатилетие. А тут вдруг, когда я ожидал расправы немилосердной, огромная золотая медаль. Какая-то буквально немыслимая мечта для мальчишки моего, по-моему, шестилетнего тогда возраста. Это и есть большой, или как говорят ещё, незаслуженный куш. Так, если разобраться, я ведь не сделал ничего выдающегося, потому как все дети в семье старались накрыть утром на стол. И я действительно совершил проступок разбил, так сказать, ценный предмет, чего в целом не должен был делать. Но меня поощрили. Причём во всех смыслах чрезвычайно. И потому что медалью, и просто потому, что эта награда была абсолютным эксклюзивом, ведь ничего подобного в моей жизни ни до, ни после этого не случалось. получить медаль из рук самого уважаемого мною человека. Причём это же была личная его медаль, можно сказать, с груди снятая. Признаюсь, единственная материальная пропажа, о которой я в этой жизни по-настоящему сожалею, это та самая дедушкина медаль. У меня её потом украли во дворе. Я ходил с ней не расставаясь и тем самым обрёк её на исчезновение. Сейчас мне думается, что та медаль, а точнее тот большой и незаслуженный куш, который мне выдали как раз в тот момент, когда я очень нуждался в искреннем человеческом участии и обеспечил всё то лучшее, что во мне есть теперь. Поэтому иногда, дорогие родители, нужно сделать над собой усилия и не поскупиться. Такой большой и незаслуженный, как кажется на первый взгляд, куш способен на самые настоящие чудеса. Минус значит минус. Наконец, несколько слов об отрицательных подкреплениях. Ругань – самое неэффективное отрицательное подкрепление. У вашего ребенка всегда есть в запасе миллион аргументов, почему вы не правы в своем праведном гневе. По сути, ругая ребенка, вы просто провоцируете его думать иначе, помогаете ему отточить систему его контраргументации. И даже если ничего подобного он вам в ответ не высказывает, это ещё ничего не значит. Он так думает. Учитывая данный факт, лучше бы уж он высказывался. По крайней мере, вы бы имели более полную картину происходящего. Наказание может быть средством отрицательного подкрепления. Хотя мне кажется, что страх это не лучший инструмент воспитания. В целом я совершенно не против наказания, но честно сказать, просто не очень понимаю, в какой момент и зачем это делать. Если у вас возникло желание наказать ребёнка, это на самом деле хороший повод задуматься над тем, что не так вы делаете в его воспитании, но не более того. Ребёнок нарушил некую установленную вами норму: туда не ходи, то не делай и так далее. А вы уверены, что он запомнил эту норму, когда она вводилась в обехот? Точнее, даже не так. Уверены ли вы, что малыш вообще способен запомнить эту норму, понять и осмыслить вашу инструкцию? Наконец понимаете ли вы, почему именно он её нарушил? Нет, не то, что вы думаете по этому поводу, а то, что им двигало, когда он её нарушил. Ответив себе на эти вопросы, я думаю, вы поймёте, что наказание это метод, но мы пойдём другим путём. Лучшее отрицательное подкрепление это игнорирование плохого поведения ребёнка. Но игнорировать это плохое поведение вашего ребёнка нужно правильно. Наши дети, как мы уже знаем, великие исследователи. Но как вы думаете, кто или что является главным объектом их парано научных изысканий? Боюсь, что вы не сразу догадаетесь. Это мы с вами, их родители. Нашему малышу крайне важно знать, с кем он имеет дело, насколько он может нам доверять, на что он может рассчитывать, каковы пределы его самостоятельности и так далее. И, разумеется, он постоянно нас экзаменует по всему этому списку, проверяет свои детские теории, пусть и сформированные подсознательно, по поводу того, кто мы и как надо себя с нами вести, чтобы получить то, что хочется получить. Присмотритесь к собственному ребёнку, когда он делает что-то выходящее за рамки дозволенного. Уверен, вы удивитесь. Он за вами подглядывает. Наша Сонечка, например, и вовсе всегда смотрела в упор, словно строгий экзаменатор, готовый в любой момент сорваться и влепить нам неуд в зачётку. Дети постарше следят за тылком, халкой чуют. Вот Соня начала разбрасывать вещи: игрушки или вываливать одежду из шкафа. По ней видно, что она уже устала. Возможно, хочет спать или просто из-за болезни чувствует себя измотанной. А он мятежный просит бури, как будто в буре есть покой. Но куда направлен её взгляд? На родителей. Как они среагируют? На бычиться и наедут или начнут её умасливать? Или, может быть, в общем, нам предоставляет шанс ударить лицом в грязь. Пойдём мы навстречу этому своему позору. Право зависит только от того, насколько хорошо вы понимаете, что такое отрицательное подкрепление. На самом деле, правильных вариантов поведения в такой ситуации множество. Главное нужно понять, что неправильного в действиях ребёнка. А неправильно в данном случае вовсе не то, что ребёнок разбрасывает вещи. Это право ерунда, и дело житейское. Но вот то, что он пытается вызвать нас на бой. И чтобы выпустить энергию раздражения, устраивать конфронтацию с родителями это глубоко неправильно. Соответственно, вы должны игнорировать не тот факт, что ребёнок разбрасывает вещи, а ту цель, с которой он это делает, его мотивацию. Нужно фрустрировать именно эту цель, этот мотив, а вовсе не конкретное действие. Вы, например, можете совершенно спокойно сказать: "Решил разбросать вещи?" Обязательно дождитесь ответа, поскольку ребёнок, вынужденный вести диалог, уже не так категорично настроен. Да, ответит напряжённое с ног до головы дитя. Ну хорошо, разбрасывай. Вы одобряете действие, но не подкрепляете мотив. Когда устанешь, скажи, будем убираться. Теперь и само действие разбрасывания вещей не подкрепляется, или точнее говоря, подкрепляется отрицательно. Уточню, почему оба действия в такой ситуации не подкрепляются или иначе подкрепляются отрицательно. Подкрепление становится подкреплением только в том случае, если ребёнок так или иначе, но достигает задуманного, когда он получает результат, на который рассчитывал. Вне достижения цели и вне результата подкрепление просто не может быть. Оно становится отрицательным, оно в минусе. Ребёнок хотел вас рассердить, а вы сказали: "Пожалуйста, делай, если хочешь". Вы не рассердились, а его желание рассердить вас потерпело фиаско. Вот вам и отрицательное подкрепление. Потом вы сказали, что за разбрасыванием вещей последует их уборка. А значит, то, что сейчас делает ваш ребёнок, заведомо обречено на неудачу. Эти вещи, раскидывай их или не раскидывай, всё равно будут убраны. причем совместно с родителем, которого он пытается провоцировать. Таким образом, и тут мы имеем дело с фрустрацией и намерения, действие превращается в бессмысленное, и даже более того, заведомо неприятное. Кому, скажите на милость, хочется убирать за собственным безобразием? Теперь ребенок, конечно, может продолжить разбрасывание вещей, но никакого желания делать это в нем уже нет. Есть и другие варианты реагирования, например, превращение этого разбрасывания в игру, мол, а давай вместе разбрасывать. В этом случае мотив ребенка, его подсознательное желание вывести нас из себя, точно так же терпит неудачу. Да и игра получается достаточно скучной и бессмысленной, что ее также дискредитирует, а это опять же отрицательное подкрепление. В общем, это только так кажется, что навык положительных и отрицательных подкреплений – Нечто очень сложное и запутанное. В случае негативных ситуаций главное понимать, что происходит, какова подноготная происходящего и какие есть варианты уйти от этого. В случае позитивных ситуаций всё почти что то же самое. Понять, что происходит, что за этим действием может стоять и какие есть способы сделать это действие более приятным и осознаваемым. Примечание: Ругать или не ругать? Вот в чём вопрос. Дети до 3 лет, независимо ни от чего, считают себя хорошими. Это, как говорится, факт медицинский, доказано наукой. Я всегда хороший, я хороший и больше никакой, восклицает ребёнок 2 1/2 лет, и ему не совестно, не стыдно, что он говорит такие ужасные вещи. Это ведь не потому, что у ребёнка самомнение какое-то огромное, и не потому, что он рядиска, нехороший человек, а потому что он действительно не может мыслить себя иначе. Психологи считают, что это связано с тем, что первичная потребность каждого ребёнка получить одобрение взрослого, чтобы сохранить таким образом эмоциональное благополучие. Иными словами, ребёнок не знает, что он наш ребёнок, что мы его любим вне зависимости ни от чего. что он самое важное в нашей жизни, её цель и смысл. У него пока просто не появилось такой идеи в голове. Не откуда было ей взяться, потому как думать понятиями и концептами он ещё в принципе не способен. А коли так, то он допускает, что его могут выбросить, оставить, поменять на другого, как вариант. Когда родители пользуются такими пугалками, они совершенно не отдают себе отчёт в том, что их ребенок еще просто не способен воспринять эту с позволения сказать шутку критически, увидеть ее двойной смысл. Он понимает это буквально, тогда как отношение взрослого к ребенку, для него, ребенка, очень важно. Но мы зачастую сами его вводим в заблуждение относительно своих намерений, потому что не понимаем, чего он не понимает. «Мама, а ты правда-правда никогда меня не бросишь?» Когда пятилетняя девочка... задает такой вопрос маме, она допускает эту возможность, о чем свидетельствует сам факт постановки такого вопроса. И это в пять лет. А что ребенок думает в три? Оставленный на какое-то незначительное время один, он расстраивается не потому, что им не занимаются, а потому, что он решил, что все. Его забыли, поиграли с ним и ушли навсегда. И, То, что если он, не дай бог, потерялся, родители будут его днём и ночью искать с собаками и не сомкнут глаз, пока не найдут, этого ж он ещё не понимает. Он вообще не понимает, что такое может быть. Не зная ничего этого, не понимая ничего этого, он допускает возможность, что от него могут отказаться. Ужасная мысль. Но у ребёнка те мысли, которые у него есть, а не другие. Если же, допустим, вам кровь из носу надо продать кому-нибудь какую-нибудь вещь, если это вопрос жизни и смерти в прямом смысле этого слова, вы будете говорить о недостатках этого предмета? И как вы будете реагировать, если потенциальный покупатель высказывает сомнение в его добротности? Думаю, вы будете категорически отрицать какие-либо недостатки. Хорошая, всегда хорошая и больше никакая. И ребенок... Сам для себя такая вещь. И ему надо во что бы то ни стало сбыть себя своим родителям. И поэтому он просто не имеет права усомниться в собственной ценности, даже если и мог бы это сделать. Но проблема в том, что он и не способен в ней усомниться. Ведь способности относиться к себе критически у него пока ещё просто нет. Он может с виноватым видом послушать ругающего его на чём свет родителя. Но это вовсе не значит, что он почувствовал или тем более подумал: "Я плохой, потому что на меня ругаются". Он просто сделал тот вид, который, как он знает из опыта, способен остановить родительский гнев. И значит, и риск быть выброшенным за аборт у него меньше. Вот он и виноватится. А считать себя виноватым, проштрафившимся и так далее, он будет ещё очень нескоро. И вот теперь вопрос: философского такого плана. Если ребёнок в принципе не способен усомниться в собственной хорошести, имеет ли смысл его критиковать? Сравним с успехом вы можете стоять и критиковать стену за то, что она кривая, с равным успехом. Впрочем, в случае с ребёнком ситуация тут правда ещё более пикантная. Ребёнок не только не воспримет нашу критику, но и узнает, где нас надо обманывать. Ведь если в какой-то своей части он нам не люб, раз это вызывает у нас гнев, то, соответственно, нам просто не надо этого показывать. И тут это не от большого ума. Тут просто инстинкт самосохранения. Даже собака, сделавшая лужу в комнате, знает, что нужно делать вид, что, мол, она несчастна и что она ни при чем, само налужилась. Итак, ругать или не ругать? Тут, по-моему, двух мнений быть не может. ругать не только бессмысленно, но ещё и вредно, опасно, так сказать, для здоровья. Научитесь разговаривать с ребёнком, научитесь договариваться. Не делайте ничего, что может заставить его замкнуться или рассматривать вас как ходячую угрозу его безопасности. И искренне верьте в то, что ваш ребёнок способен быть хорошим. Просто часто он не знает как, а иногда у него не получается просто потому, что он ещё маленький. Если вы верите в то, что ему самому хочется быть хорошим, и он способен на это, вы сами будете чувствовать себя по-другому. Его неудачи и оплошности будут восприниматься вами не как контрреволюционная и подрывная деятельность великого оппортуниста, а также врага народа. Но как беда с вашим близким, родным, любимым человеком, которому вы всегда готовы и хотите прийти на помощь? Чувствую к себе такое отношение, ребёнок будет становиться лучше день ото дня. Как сказать ребёнку нет? Сейчас мы подошли к одному из самых важных и при этом самых болезненных вопросов. которым задаются и мучаются все без исключения родители. Как сказать ребёнку нет? На самом деле, сказать нет и добиться результата это не так уж и сложно. Но необходимо следовать схеме, которую мы сейчас и обсудим, и следовать строго. Первое правило. Вы не можете говорить нет всегда. Прежде всего необходимо понять: нет это особенное, исключительное слово. Это как высшая мера в своём роде. Но если произносить его постоянно, эффект особенности и исключительности исчезает. Мамочка, которая на всё кричит: "Нет, нельзя, перестань немедленно, прекрати, никогда не делай этого", подводит сама себя. "Нет" начинает выполнять роль прерывания действия, но уже не работает как запрет. Происходит своего рода девальвация этого слова. Оно обесценивается и теряет смысл. Чем меньше вы произносите слово нет, тем действеннее ваши запреты. Конечно, идеальный вариант это рассадить детей по углам на табуреты, чтобы они там тихо сидели целый день и поднимались со своих мест только для того, чтобы поесть, а вечером культурно вставали и, пожелав нам спокойной ночи, бесшумно отправлялись в койку. Но, надеюсь, ни у кого нет таких иллюзий. Этого просто не может быть. Ребёнок живёт, растёт, развивается, исследует окружающий мир, ищет для себя увлекательные занятия и находится в абсолютном неведении по части возможных последствий своей деятельности. Аккуратно ты сейчас её разобьёшь, кричит мама, увидев, что ребёнок берёт со стола вазу. Маму понять можно, но что значит для ребёнка разобьёшь? Пока не проделаешь подобный эксперимент, не узнаешь, а слово аккуратно Это как для трёх пятилетнего ребёнка, который ещё пока рукой не сразу попадает в предмет, если хочет его взять, а при мелкой моторике и вовсе дружит с товарищем Кондратием. Вы помните свои первые прописи? А теперь подумайте в этой связи о слове аккуратно. Не вяжется как-то, правда? Ну и чего мы добились своим запретом? Напугали ребёнка и всё, вошли с ним в конфронтацию. Хорошее начало хорошей беседы. Короче говоря, обо всём нельзя, нужно подумать заранее и предупредить саму возможность столкновения вашего ребёнка с соответствующими нельзя. Если ваза находится вне зоны его досягаемости, вам не придётся запрещать ему её трогать. То же самое касается ваших любимых книг, электроприборов и так далее. В более старшем возрасте это будет касаться других вещей. Например, если вы устанавливаете телевизор в детской то странно потом требовать от ребёнка, чтобы он его выключил и уткнулся в книгу. Думаю, велико может быть искушение выдать ребёнку личный планшет или смартфон, чтобы он не просил ваш, особенно если семейный бюджет позволяет. Но после того, как у него появится свой гаджет, поздно будет вводить правила пользования этим другом. Иными словами, думайте о нельзя и нет загадёй. Помните, что эти слова могут дивальвирироваться, и существует определённый лимит запретов, который ребёнок способен воспринять. Если вы превышаете этот лимит, ребёнок скорее всего пойдёт в абанк и станет нарушать все правила подряд. И ещё. Там, где можно разрешить, лучше разрешить. Не пытайтесь контролировать ребёнка в мелочах. иначе он перестанет реагировать на ваш контроль в вещах по-настоящему важных и приоритетных. Чем меньше нет, тем они более нет. Это нужно понять и принять. Цветик-семицветик предмет замечательный, но лепестков только 7. А потому желательно подойти к этому делу с умом и не расточительствовать. Второе правило. Если вы сказали своему ребёнку нет, вы уже не можете сказать ему да. Когда мы учим ребёнка отличать белое от чёрного, мы никогда не называем белое чёрным, а чёрное белым. Но в случае с нет эта логика нам почему-то изменяет. По непонятным причинам мы считаем возможным разрешать запрещённое и запрещать разрешённое. Сегодня можно, завтра нельзя. Будешь вести себя хорошо можно, будешь вести себя плохо нельзя. Это ошибка. Если нечто может быть и разрешено, и запрещено, а потом снова разрешено, то возникает прецедент толкования. Закон, что дышло, куда повернул, туда оно и вышло. Заметьте, не я сказал, но присоединяюсь. Если вы хотите, чтобы ваше нет было настоящим нет, а не бабушка надвое сказала, нельзя допускать толкование соответствующей статьи вашего семейного закона. Ни толкования ни интерпретаций, чётко и понятно. И бойтесь, как огня бесконечных поправок, которые у нас так любят господа законодатели. Это катастрофа. Во-первых, что это за правило, которое выполняется при определённых условиях? А во-вторых, снова возникает прецедент. Если можно внести такую поправку, почему не внести другую, новую? И зная это, ребёнок будет мытьём, катанием, да ещё сванишем из вас эти новые и новые поправки выуживать. Бойтесь формулировки нет, но при условии. Ребёнок пока даже в сущностных вещах ошибается, а когда начинаются нюансы, то и вовсе пеши пропало. Если у вас возникла потребность сказать своему ребёнку нет, вы попадаете в очень непростую ситуацию. Считайте, что вы взялись за гуж со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому, прежде чем сказать своему ребёнку нет, подумайте 10 раз, настолько ли уж это необходимо. Не получится ли так, что вы запретили то, что потом придётся разрешить? Но чего будет стоить ваше нет, если его с лёгкостью можно забирать обратно? Тут ловушка. Если вы сказали нет, вы сами на себя взвалили огромную ответственность. Теперь уже будет нельзя сказать да. Придётся придерживаться собственного слова и установления, а это не так-то просто. Если вы можете обойтись без нет, то лучше без него обойтись. Зачем, например, говорить ребёнку, нельзя класть ноги на стол, если это на самом деле при условии можно делать. Пусть это и не очень хорошо, но многие Не будем показывать на них пальцем, это делают, даже не задумываясь над тем, сколь великий проступок они совершают. Рано или поздно, ваш ребёнок всё равно столкнётся с тем, что так делается. И возможно, ему даже предложат это сделать в какой-нибудь компании. Под давлением социальной среды или чтобы не быть хуже других, он скорее всего нарушит установленные вами правила. И тут возникнет крайне неприятная ситуация. Ведь по сути, он совершает нечто вроде предательства. Вы ему говорили: "Нет", а он так и сделал. Неприятно. Он сначала почувствует себя виноватым, а затем будет с этим своим чувством вины бороться, поскольку никто себя виноватым без особой натудбности чувствовать не хочет. А как он будет бороться? Дискредитацией ваших установлений и вообще вашей политики. Если мы в принципе не правы, То а какой вине может быть речь? Кроме того, вы сами оказываетесь в уязвимой позиции. Теперь вы те, кто ему всё запрещает. В жизни же вашего ребёнка появляются хорошие парни, которые напротив, готовы разрешить ему всё. Скоро они будут у него во авторитете, а вы, родитель, превратитесь в ничего не понимающего зануду. Речь, конечно, не идёт об одном только столе и ногах, но и с тем же столом можно решить всё куда проще. в обход создания дополнительных запретов. Просто попросите ребёнка убрать ноги со стола и похвалите его как следует, когда он это сделает. И всё, и никаких запретов, и никаких замечу будущих проблем с их нарушением. Но нам почему-то кажется, что использовать запрет это проще. Мол, сказал, что нельзя, и всё, заблуждение. Как раз введение запрета требует от родителей непомерных усилий и множества душевных трат. Поэтому, поверьте, договориться это и проще, и в ряде случаев куда эффективнее. Третье правило. Если уж вы решились сказать своему ребёнку нет, настройтесь на большую работу. Допустим, вы влюбились в какого-нибудь человека, сказали ему об этом, а он ответил, что мол нет. Теперь вопрос: вы сразу перестанете его любить? Вряд ли. Чаще случается как раз наоборот. Неразделенная любовь горит жарче, продолжается дольше и бьёт ключом аккурат по голове до самой потери сознания. То же самое и с нет, которое мы вменяем собственному ребёнку. Когда вы говорите ему нет, его желание получить вожделенное, запрещённое, становится не меньше, а больше. И дело даже не в том, что запретный плод сладок, а в том, что это ограничение свободы, которое любой нормальный человек воспринимает болезненно. Есть у нас эта потребность нарушать границы. Впрочем, стоит нам к ним, к этим границам привыкнуть, мы и сами их нарушать не будем, и никому не позволим это дело делать. Но начать, конечно, начнём с проверки на прочность, на вшивость и тому подобное. Может, всё-таки можно подвинуть. Иными словами, вводя в обиход новые запреты, адресованные ребёнку, приготовьтесь встретить его сопротивление. Не ждите, что ребёнок примет ваш запрет сразу и безоговорочно, да ещё с восторгом. С какой, извините, стати? Если мы сами сталкиваемся с запретом, мы же считаем необходимым попротестовать хотя бы для приличия. Но когда мы сами оказываемся запрещающей инстанцией, нас почему-то удивляет восстание масс. Это по крайней мере нелогично. Надо сказать самим себе, Это естественно и нормально, что ребёнок сопротивляется нашим запретам. Да, конечно, если бы он всё понимал и был академиком РАН, то, вероятно, он бы легко согласился с предлагаемой ему формулой жизни. Но до академика ему в лучшем случае ещё лет 50, и он будет сопротивляться. Верхи не могут, низы не хотят. Это известная революционная формула. И если вы не хотите революции в рамках своей семьи, то поймите, на какой элемент этой формулы вы могли бы повлиять. Боюсь, что с низами все непросто. Если ребенок не хочет, он не хочет, а если хочет, значит хочет. Когда он постепенно привыкнет к определенным правилам и запретам, он уже будет хотеть им следовать и их придерживаться. А до тех пор в нашем распоряжении только верхи, то бишь мы с вами. Но глупые и неосмотрительные верхи которые пытаются командовать вместо того, чтобы воодушевлять. После того, как вы ввели запрет, а ребёнок стал ему следовать, не забывайте поощрять, поддерживать, положительно оценивать его новую модель поведения. И это большая работа, кропотливая и вдумчивая. Если уж вы подумав 100 раз и отмерив по крайней мере 7, ввели какое-то нет, приготовьтесь к работе. Настройтесь на неё. Вам потребуется вся сила вашего самообладания и доброго отношения к ребёнку, чтобы не обидеть и не ранить его своими воспитательными манёврами. Сначала он будет сопротивляться, а вы не должны превратить это сопротивление в ссору. Это работа. Потом он будет пытаться убедить вас принять поправки к соответствующим статьям, а вы не обязаны на это поддаться. Это тоже работа. В какой-то момент ребёнок начнёт следовать предписанию, и тут вы должны будете поддержать его и одобрить ту его модель поведения, которая согласуется с логикой вашего нет, а это, разумеется, тоже труд. Ну и наконец, накладывая некие ограничения на ребёнка, вы должны будете в чём-то наложить их и на себя. Например, если вы ограничиваете ребёнка в сладком, будет ли правильно захламлять квартиру конфетами и тортиками для себя любимых? Ну, несправедливо. Может, как-то перетопчемся? В общем, трудиться, трудиться и ещё раз трудиться. Четвёртое правило. Объясняйте ребёнку своё нет только в том случае, если вы уверены, что он способен понять ваше объяснение. Догадаюсь, что это правило звучит странно. Но вот случай из жизни. Захожу в аптеку, народу никого. Только я и молодая мама с ребёнком в сидячей коляске. Мальчику от силы год с копейками. Он смотрит на меня и растягиваясь в улыбке, говорит: "Папа". Мама, разумеется, тут же смущается. "Нет, это не папа. Извините". Я улыбаюсь. В общем, инцидент исчерпан. И буквально через пару секунд мама смотрит на малыша, который оттягивает нижнюю губу и срывается: "А ну вынь руки изо рта. Я же тебе говорила, что они грязные. Перестань немедленно". Короче говоря, воспитательная пятиминутка. Отругав малыша, мама повернулась к кассе и продолжила обсуждать с фармацевтом какое-то детское питание. Мальчик тем временем отклонился в сторону, подальше от мамы и, очевидно, опечаленный, расстроенный, недовольный, засунул в рот целый кулак. К чему я об этом рассказываю? Вот ребенок называет постороннего мужчину папой. И маму это хоть и смущает, но из себя не выводит. Ну понятно же, ребёнок ещё маленький, перепутал. Но про грязные руки это он понять должен. Причём и понять, и запомнить, и ещё так я понимаю, уметь дифференцировать грязные руки от негрязных. С чем связан благородный пафос мамы? Ну там на руках бактерии, можно расстройство желудочно-кишечного тракта заиметь, если их облизывать, да? Ребёнок чужого дядю которого видит первый раз в жизни, назвал папой. Это ничего бывает. А вот про бактерии и причинно-следственные связи между облизыванием пальцы и поносом, он уже должен всё хорошо себе представлять. Феерично. В этой связи хорошо известный анекдот про то, как пятилетний мальчик спросил у папы, почему яблоко, если его надкусить, становится тёмным, мне кажется мне таким уж нелепым. По сюжету в этом анекдоте, как вы, наверное, помните, Папа объясняет мальчику процессы окисления железа и изменения длины волны спектра. После чего сын уточняет: Папа, ты с кем сейчас разговаривал? Вот так и мы с вами начинаем объяснять своему ребёнку, нет, полагая, что наше умное объяснение должно будет произвести на него должный эффект. На самом деле, мы не только не объясняем свой запрет, но ещё путаем ребёнка И как результат, оставляем его один на один с неким требованием, которое он, разумеется, с течением времени нарушает. Если ваше объяснение запрета кажется вам понятным, это ещё не значит, что для ребёнка оно звучит так же убедительно. Не обольщайтесь. Да, постепенно, по мере взросления малыша, мы должны вводить объяснения. но лишь в тот момент, когда ребенок интеллектуально способен его принять и осмыслить. Причем нужно понимать, что если вы что-то объясняете ребенку, то делать это нужно, во-первых, на пальцах, во-вторых, используя тот опыт, который уже есть в голове ребенка, а в-третьих, желательно получить от него обратную связь, то есть объяснение самого ребенка того, что и как он понял. Если же обратную связь получить не удаётся, то это явный признак. Вы с объяснениями своего запрета явно поторопились. Если же объяснение невозможно, вчитайтесь в это слово невозможно. То какой смысл давать соответствующее объяснение? Никакого смысла. Поэтому отказываясь от объяснений, вы, как это ни странно, ничего не теряете. Хуже не будет, а лучше вполне вероятно. Когда же родитель чувствует, что его высокие материи и здравомыслие на ребёнка попросту не действуют, он, как правило и к великому сожалению, начинает использовать запрещённые приёмы: ложь, запугивание. Мол, если ты сделаешь что-то, -то, то будет то-то и так далее, и ни один факт не соответствует действительности, ну или по крайней мере сильно приукрашен. В результате у ребёнка формируется весьма специфическое отношение к родительским словам. Да и к самим родителям. Во-первых, он все равно по-тихому сделает то, что родители ему запретили. И, разумеется, убедится в том, что их пророчество – банальная липа, а сами они, сами понимаете кто. Во-вторых, ребенок в силу особенностей своего мировосприятия по большей части воспринимает подобные пророчества как своего рода угрозу. Он же не понимает, как от сосания пальца может болеть живот. Это, по крайней мере, очень странно для его детского сознания. При этом факт грядущей катастрофы предрекли ему родители. В общем, понятно, кто виноват. Так что, как ни крути, мы, родители, попадаем в очень неловкую ситуацию. Объяснение должно быть объяснением, а не ложью и не средством запугивания. Поэтому постарайтесь найти приемлемое объяснение своему запрету, чтобы не выглядеть в глазах своего ребенка бездушным тираном, подавляющим естественные желания свободной личности. Если же вы не находите подходящего объяснения, или его просто не существует, учитывая интеллектуальное развитие, знания и опыт вашего малыша, то просто запретите то, что собрались запретить. Ну и может быть дайте что-то взамен? Ничего худого от такого запрета, как запрета, не будет. Просто ребенок поймет, что этого запрещенного делать нельзя, как нельзя, например, дотянуться рукой до луны, или взлететь, или выпить море. может и хотелось бы, да нельзя. Не забудьте, что ваше объяснение, если вы все-таки решились его своему ребенку дать, должно быть не только понятным, но и убедительным. Последнего можно добиться тоном голоса и собственной уверенностью и убежденностью. Ребенок живет эмоцией, чувством, а не логикой. И если вы произносите свой запрет так, что по всему вашему виду понятно, глухо, шансов никаких, не стоит и пытаться, то ребенок примет это нет спокойно и без лишних треволнений. Пятое правило. Нет – это слово, которое всегда произносится нейтрально. Нет – это слово, которое используется для воспитания, а не с целью выяснения отношений. Если же у родителей в момент объявления запрета Заметной эмоций, то ребёнок воспринимает их на свой счёт. А в этом случае уже можно забыть о воспитании. Родитель говорит зло, значит, он меня не любит. Родитель говорит весело, значит, он просто играет. Ребёнок не способен понять, что нет это правило, основанное на знании некой объективной реальности, на знании последствий тех или иных действий. Для него нет это прерывание его действия. Когда вы произносите своё нет нейтрально, спокойно, уверенно, вы по сути говорите ему: "Это не я прервал твоё действие, оно само прервалось". И в этом случае ребёнок не чувствует себя уязвлённым, оскорблённым. Нет, какой-то ваш запрет превращается в своего рода загадку природы, которую можно и не понимать, но принять к сведению необходимо. До 7 лет ребёнок думает не мыслями, а эмоциями. А потому то, как говорит взрослый, в десятки раз важнее того, что он говорит. Если мама говорит дочери: "Не трогай помаду", и при этом хохочет, потому что это выглядит забавно, дочь решает, что маме весело, и продолжает её веселить. Нет, полетела в тартарары. Если родитель зарекает: "Сколько раз я тебе говорила, не смей брать деньги", Для пятилетнего ребёнка это звучит как угроза, а не инструкция. Причём инструкция очень странная. Я тебе уже 100 раз говорила. Эта фраза в самых разных видах и формах произносится родителями регулярно. Но какой из неё следует сделать вывод? Только один. Раз 100 раз сказали и ничего ужасного не произошло, значит это просто истерика у родителей и ничего больше. Не подставляйте сами себя. Не показывайте ребёнку, что вы не спокойны, переживаете, нервничаете. Это ведь первый признак неуверенности. Эмоции, растерянность, попытки выяснить отношение это прямой путь к дискредитации родительского авторитета. Поэтому нет должно произноситься только нейтрально, как констатация факта. Ровно, спокойно, определённо. Нет это значит нет. Неплохо и не нельзя, а просто нет. Примерно так же, как надо. Надо значит надо. А то ведь ещё некоторые родители умудряются начать вредничить, из вредности говорить ребёнку нет. Сами они, конечно, думают, что это они из принципа, но на самом деле из вредности. И у пасивас бог произносить своё нет в формате шантажа. В этом случае вы просто потеряете переговорщика с той стороны, причём может быть навсегда. Спокойствие только спокойствие. Шестое правило. Всегда положительно подкрепляйте поведение ребёнка, когда он начинает следовать вашему нет. К сожалению, об этом приходится напоминать постоянно. Необходимы положительные подкрепления правильному, хорошему поведению ребёнка. Обычно драма разворачивается по следующей схеме. Сначала родитель замечает какой-то, как ему кажется, ужас. И тут же начинает злиться на ребёнка за то, что он этот ужас делает. Словно ребёнок это с умыслом. Затем уже порядком разгорячённый родитель заявляет ребёнку своё нет. Учитывая его состояние, понятно, что заявляет он своё нет нервно, напряжённо, истерично и подчас даже подвизгивая. Ребёнок пугается и идёт на попятную, причём вовсе не потому, что понял суть предъявляемых ему претензий. а просто потому, что надо как-то защититься, чем-то унять родительский гнев и снять родительское недовольство. Родитель чувствует, что его взяла и принимает вид недовольного, но удовлетворённого удава. Выражение лица кислое, но торжествующее. В общем, гадость, а не выражение лица. И получается, что ребёнок за своё следование родительскому нет, получает не поощрение, чего он вполне заслуживает. а кислою мину. Родитель, конечно, в этот момент думает, что мол ребёнок у него непослушный и бестолковый. Вечно ему надо объяснять очевидные вещи по 100 раз, держать под устьцы и на контроле. В общем, родители сами не радуются тому, что ребёнок его послушался. А следовало бы радоваться, дорогие родители. Во-первых, потому что есть чему радоваться, а во-вторых, потому что ребёнку очень важно знать, что он своего родителя радует. потому как если он его радует, то родитель радуется и хорошо к нему ребёнку относится. А если он хорошо к нему ребёнку относится, то его безопасность гарантирована и жизнь налаживается. Положительное подкрепление может образоваться и на ровном месте. Только надо правильно, адекватно оценить готовность ребёнка идти вам навстречу. Поймите, что движение ребёнка навстречу вашим требованиям или следование вашему запрету Это неестественно. Это акт доброй воли, которую нужно уметь замечать в своем ребенке, отмечать положительно и закреплять ответным актом доброй воли. Седьмое правило. Позиция всех членов семьи по каждому конкретному нет в жизни вашего ребенка должна быть одинакова. Ужас состоит в том, что у каждого члена семьи мамы, папы, бабушек, дедушек, дядь и теть Как правило, есть свой личный список нет для ребёнка. Одни запрещают конфеты, другие разрешают. Одни ничего не говорят, когда ребёнок ест у телевизора, другие бьются от этого в конвульсиях. Одни ругают за оценки, другие говорят наплевать. Как в такой ситуации у ребёнка может сформироваться правильное представление о том, что можно, а чего нельзя? Да никак. Но зато у него может сформироваться другое. умение манипулировать родственниками. И не надо думать, что это ребёнок хитрый. Это просто родители бестолковые. Ребёнок лишь адаптируется внутри тех обстоятельств, которые ему предлагаются. Вот и всё. Это, кстати, сказать хороший признак. У него голова на плечах имеется. Однако трудно встретить родителей, которые способны правильно оценить этот навык своего чада. Типичная ошибка семьи выглядит следующим образом. Мама говорит ребёнку, что он не сделал уроки, а поэтому телевизора ему не будет. Ребёнок, понурив голову, идёт к бабушке и давит на жалость. Бабуля, а можно телевизор посмотреть? Ну и бабуля, ясное дело, в виде заплаканные глаза любимого внука, тут же включает ему телевизор. Плюс к этому ещё и плюшку какую-нибудь приносит. Вариантов тут, конечно, множество. На месте бабули может оказаться отец, на месте мамы дедушка. Комбинации неисчислимы, но суть всегда одна и та же. Если один из старших что-то запрещает, а другой способен это разрешить, то у нашего ребёнка появляется безграничное поле для манёвра. И если уж никто не идёт навстречу, надо пасть на пол и визжать, как будто тебя режут. Ну кто-то же должен будет на это среагировать. И реагирует В результате получается семейный противореход. Один да говорит, другие нет. Этих мытьём можно взять, этих катнем, и полный шоколад, и полный ужас. Вот, например, Сонечка точно знала, что обмануть старших почти невозможно. Почему? Потому что между всеми старшими существовала договорённость. Если что-то разрешается или запрещается, об этом оповещаются все и вся. причём прежде чем разрешить или запретить, тот, к кому Соня обращалась, спрашивал у окружающих, какие уже были даны на этот счёт инструкции. То есть было совершенно очевидно, что взрослые имеют общую, консолидированную позицию по любому вопросу. И даже если у них нет общей позиции, то в момент, когда она понадобится, они её при ней же и организуют. Тут должно говориться специально. Таким образом мы все повышаем взаимный авторитет потому как мы друг у друга спрашиваем что да как и затем следуем общему плану сонечка понимала что с взрослыми нельзя манипулировать и это давало ей как это ни парадоксально чувство уверенности ведь все мы хорошо знаем что нет ничего хуже неопределённости и двусмысленности не утруждая же себя согласованием запретов Родители делают всё возможное и невозможное, чтобы это ничего хуже своему ребёнку обеспечить. Все же эти семейные интриги с перетягиванием каната это на самом деле дешёвый фарс, который способен лишь невротизировать вашего ребёнка. Когда у взрослых консолидированная позиция, это не беда для ребёнка, это радость, и его потенциальное психическое здоровье должен заметить повышается. Да, ребёнок не получит конфеты, потому как все родственники это обсудили и сняли вопрос. Но зато он получит семью, в которой все друг друга уважают, а также поймёт, что прозвучавший запрет это не прихоть одного из членов семьи, а данность. Самое ужасное стремиться быть для своего ребёнка лучше, чем другие его родственники, покупать его благорасположение, демонстрировать большую лояльность. Таким образом вы дискредитируете всех, включая самого себя. А ребёнок постоянно находится в подвешенном состоянии. Ребёнку необходима определённость, а когда родители начинают через него решать свои проблемы, это чудовищно. Ах, тебе мама не разрешила, радостно восклицает обиженный на супругу отец семейства. Ну так я тебе дам это обязательно, два раза. Пойди, скажи папе, что ужин готов, потому что я с ним не разговариваю, инструктирует ребёнка мать. используя его как посыльного и парламентарёра между двумя враждующими сторонами. Ну и что при таком подходе к делу случится с головой малыша? Ничего хорошего, ни с головой, ни с психикой, не уж простите за высокий слог, с нравственным воспитанием. Авторитет в авторитете. В 1963 году уже упомянутый мной Альберт Бандура сформулировал свою теорию социального научения. Суть её состоит в следующем. Мы учимся, как жить и что делать, подражая тем людям, которые пользуются у нас авторитетом. Впрочем, Альберта Бандуру трудно назвать здесь первооткрывателем. Поскольку ещё до него этот психический механизм обнаружили зоопсихологи, изучая поведение обезьян в одном любопытном эксперименте. Учёные построили клетку-лабиринт, на выходе которой лежал банан. Потом из группы обезьян взяли младшую в иерархии и научили её проходить по лабиринту. Клетку установили в общем вольере, и обезьянка На глазах у изумлённых сородичей достала из лабиринта заветное лакомство. Впрочем, старшие обезьяны тут же раскулачили малыша, а в лабиринт так никто и не сунулся, даже в голову не пришло. Но затем учёные повторили тот же самый эксперимент со старшей обезьяной в этой группе. Животное проделало аналогичный трюк в общем вольере, вылезло из лабиринта и съело банан. А остальные тут же кинулись в лабиринт, повторять сложные манёвры старшей в иерархии обезьяны. Так заопы психологи выяснили, что животное готово учиться новому поведению только в том случае, если его демонстрирует авторитетное существо. Человек, конечно, организован посложнее обезьяны, но и мы учимся, подражая своим родителям, авторитетным сверстникам и звёздам. причём делаем это совершенно бездумно, инстинктивно, с равным успехом дублируя как удачные модели поведения, так и ошибки других людей. В этой связи, являемся мы для своего ребёнка авторитетной фигурой или нет, это вопрос принципиальный. Поскольку если мы у него в авторитете, то подражать он будет нам, а если у него в авторитете другие люди, то им. И не факт, что эти другие люди будут теми, которым правильно было бы подражать в этой жизни. К сожалению, родители очень часто допускают эту ошибку. Им кажется, что ребёнок будет их слушаться только потому, что они говорят правильные вещи. А воспринимают ли он их как авторитетных людей, этим вопросом родители почему-то не задаются. Но изречение правильных вещей недостаточное основание для того, чтобы быть услышанным, чтобы тебя слышали. Ты должен занимать в сознании собеседника весьма определённую позицию. Быть для него авторитетом. Он должен так к тебе относиться. Как стать авторитетным лицом в глазах собственного ребёнка? Это вопрос отнюдь не праздный, и решением соответствующей задачи нужно заниматься. Первое правило. Ребёнок должен знать и чувствовать, что вы его любите. В этом правиле важны оба слова: и знать, и чувствовать. То есть мы должны и говорить об этом своему ребёнку, и подкреплять свои слова действием. Никогда не подвергайте сомнению факт своей любви к ребёнку. Поразительно, но родители зачастую делают всё возможное и невозможное, чтобы их ребёнок в этом усомнился. Например, шантаж любовью: "Если ты не будешь меня слушаться, я не буду тебя любить". Грандиозная глупость, срывающаяся с уст родителей, как правило, мам, словно горячие пирожки. Другой пример. Ребёнка отругали. Неважно, бабушка, учительница, дворник или старушка, днями и ночами заседающая у подъезда. А вы ребёнка не поддержали. Моя любимая фраза из дневника Бриджит Джонс. Он не поддержал меня на дипломатическом приёме. Выглядит комично, но дело серьёзное. Никто не должен ругать вашего ребёнка. Ему могут сделать замечание, что-то рекомендовать, но не ругать. Никакого агрессивного тона со стороны третьих лиц. Если же такое случается, вы отводите ребёнка в сторону и хладнокровно разбираетесь с его обидчиком. Вам может не нравиться то-то и то-то. Вы можете думать то-то и то-то. Вы даже можете сказать, что вам кажется необходимым Но оскорблять моего ребёнка я вам не позволю, извините. Примерно в таком духе. После вы можете обсудить с ребёнком сложившуюся ситуацию, не вставая ни на чью сторону. В конце концов, у каждого своя правда, и это надо иметь в виду. Поэтому мы просто оцениваем ситуацию и решаем, как в подобных случаях лучше себя вести. Вот и весь разбор полётов. И, конечно, он должен быть сделан в доступной для ребёнка форме. Если взрослый был прав по сути, мы об этом говорим ребёнку, объясняем реакцию взрослого, но не осуждаем ребёнка, а просто показываем ему, что произошло на самом деле, чего, возможно, он не заметил, не понял, не сообразил. Но не страшно, всё поправимо, теперь мы знаем как и в следующий раз. Итак, мы не шантажируем ребёнка. и защищаем его от сторонней агрессии. Поверьте, этого вполне достаточно, чтобы он чувствовал, что его любят. Некоторые, правда, считают, что лучший способ доказать свою любовь это купить любовь. Подарки, уступки, нарушение режима, но это безумие. Любовь не продаётся и не покупается, а ребёнок слишком умён, чтобы не понять, что его подкупают. Он поймёт обязательно, даже к бабке не ходи. Поэтому покупка любви Худшее дело. Скорее таким образом вы докажете ему, что вы его не любите. Вспомните сказку про волка и семерых козлят. Волк пытается подкупить козлят, а мама, хотя и идёт торг за детей, сохраняет свою позицию. Ничего опасного и вредного делать нельзя. В результате козлята точно определяют, кто их мама. Их мама та, которая даже вопреки их желаниям иногда рубит правду матку, но с заботой и желанием помочь. Тут, впрочем, есть один нюанс. Ребенок должен действительно понимать, что когда его мама или папа проявляют строгость, ну или что-то в этом духе, она, он, делает это во благо, и это не есть оскорбление его личности, а также не является попыткой продемонстрировать ему, кто в доме хозяин и кто сильнее. Таковы ингредиенты. не подкупать, но и не подвергать сомнению, а главное защищать. Нежность, внимание, сочувствие и так далее, я тут не рассматриваю, считая это естественным и обязательным, что является таковым, если для того есть повод. Поскольку иногда ребёнок расстраивается демонстративно, и в этом случае, конечно, сочувствовать ему нужно, мягко говоря, в меру. При отсутствии этих ингредиентов в нашем поведенческом сценарии на уважение своих детей нам рассчитывать не приходится. Второе правило. С ребёнком нужно быть честным. То, что детей не нужно обманывать, я думаю, понятно и без доктора Курпатова. Проблема в том, что обманывать ребёнка зачастую куда легче, чем говорить ему правду. А не договаривать, как правило, легче лёгкого. И мы, родители, этим пользуемся без всякого зазрения совести. Но рано или поздно ребёнок узнает, что мы его обманывали в сотне самых разных ситуаций, и потеряет то главное, что нас с ним связывает чувство доверия. Дети они пытливы, они будут проверять наши слова на собственном опыте, сверять наши показания с тем, что говорят по этому поводу другие люди. Быть честным и держать данное ребёнку слово это вещь принципиальная. Иначе мы не можем рассчитывать на уважение с его стороны. А если нет уважения, то и авторитета у нас не будет. Кроме того, если мы обманываем, то и нас можно обманывать. По сути, своим враньём мы легализуем будущее враньё ребёнка. Нельзя требовать от него соблюдения тех правил, которые мы сами не соблюдаем. Ребёнок может ещё не слишком хорошо разбираться в дефинициях добра и зла, но в ощущении справедливости или точнее сказать, несправедливости ему не откажешь. Он это чувствует. В том, что касается нашего отношения к нему, барометр ребёнка очень чётко работает. Тот факт, что ребёнок не слишком осведомлён по целому ряду вопросов, иногда играет с родителями злую шутку. Понимая, что он особенно ничего не понимает, Они считают возможным вводить его в заблуждение, причём делают это как в вопросах очень серьёзных, так и по мелочам, как в минус, так и в плюс. Некоторые родители любят идеализировать жизнь и отношения между людьми, преподносить её ребёнку в розовых тонах. Им кажется, что таким образом они защищают счастливое детство своего ребёнка. Другие, пытаясь мотивировать своего ребёнка к большей ответственности или, например, на успехи в образовании, напротив, рисуют картины жизни в тёмных, драматичных тонах. Им кажется, что знание о суровой правде жизни поможет их детям лучше подготовиться к будущей самостоятельности. Желание родителей защитить своего ребёнка от всего на свете, в том числе и от некоторой информации, вполне понятно. Но не обернётся ли эта защита последующими проблемами? К сожалению, очень часто так и происходит. Розовые замки раз за разом ставят взрослеющих детей в неловкие ситуации. А ужасы жизни, рассказанные родителями, у одних детей вызовут чувство избыточной тревоги, у других же излишний цинизм и агрессивность. Если же быть честным, то приходится признать, что наиболее точное определение жизни это то, что она сложная, разная и неоднозначная. Ребенок же в силу своих психологических особенностей тяготеет как раз к простым решениям, чтобы было как дважды два, мол, это так, а это эдак. Но в слепом следовании этому его желанию важно не перестараться. Черно-белые цвета – это не по части оптического спектра жизни. В ней есть все цвета и цветут, как известно, все цветы. и мы ведь не знаем, что дальше будет в этой жизни происходить с нашим ребенком. Поэтому очень опасно давать однозначные оценки тому или иному социальному феномену, безоговорочно его осуждая или, напротив, приветствуя. Вы не знаете ни того, кем захочет в будущем стать ваш ребенок, ни чем он будет увлекаться, ни что будет для него важно. Вы не знаете даже того, как какая у него будет сексуальная ориентация или элементарные сексуальные предпочтения. Поэтому, если вы начнёте некую тенденциозную пропаганду по всему кругу этих этических, эстетических и социальных вопросов, то рискуете создать ситуацию, в которой ребёнку в какой-то момент его жизни придётся выбирать между вами и вашими принципами с одной стороны, и его собственными ощущениями и желаниями с другой. И тут уж я родителям не завидую. Политкорректность, объективность и честность. Это право неплохой слоган в определении родительской идеологии. Конечно, это не значит, что мы должны вникать во все подробности. Но мы обязаны давать такой ответ на возможный вопрос ребёнка по той или иной теме, который с одной стороны его устроит, а с другой не будет искажением истины. Вряд ли ребёнок сможет сразу оценить то, что родитель не пытается представить ему мир в чёрно-белом свете. Но стратегически это очень важно. Ребёнок, которого таким образом готовят к жизни, в последующем поймёт, что родитель относится к нему с уважением, а это вызывает у ребёнка и ответную реакцию в наш адрес. Кроме того, такой подход позволяет нам минимизировать будущие разочарования нашего ребёнка в нас. Если же мы хотим продолжать оставаться авторитетным лицом в его жизни и после пубертата, то чем меньше будет таких разочарований, тем лучше. Третье правило. Нужно быть виннером. Время сейчас такое, что всё общество, причём как-то само собой, поделилось на виннеров в смысле победителей и лузеров в смысле потерявших, проигравших. Хорошо это или плохо – не тема нашего разговора. Но факт остается фактом. Разделение есть, и отношение к тем и другим разное. Если же для нас важно быть авторитетным лицом для своего ребенка, то надо как-то все-таки стараться дрейфовать к полюсу виннеров. Как это сделать, чтобы ребенок о нас, о своих родителях так думал? На самом деле ничего сверхъестественного для этого от нас не требуется. Вид для ребёнка его родители это изначально самые сильные, умные, красивые и прекрасные люди. Главное не потерять этого своего лица с течением лет, не посовать перед трудностями, иметь активную жизненную позицию и демонстрировать позитивный настрой, глядя в будущее. В целом этого вполне достаточно. Но родители же почему-то раз за разом делают всё возможное, чтобы лицо их падало и валялось. Например, семейные ссоры, В семейной ссоре обязательно будет проигравший. По крайней мере, внешне, со стороны, будет понятно, что кто-то проиграл, кто-то выиграл. Соответственно, ссорящиеся супруги одного из них махом подставляют, потому что кто-то из них двоих в глазах ребенка обязательно проиграет. Но это еще далеко не все. К этому еще следует прибавить, что тот, кто выиграл в такой ситуации, выиграл у того, кто... кого ребенок тоже любит. А потому фанат будет, мягко говоря, расстроен, выигравший при этом автоматически так же проигрывает. Но и это еще не все. На чьей бы стороне ребенок в такой ситуации не оказался, получается, что, например, мама живет с плохим, выигравшим папой, а значит, она лузер. «Мама, ты почему от него не уйдешь? Ты почему его не бросишь?» Вполне резонный вопрос – который ребёнок может задать своей маме, если папа у неё постоянно и нечестно выигрывает. Или: "Папа, ну сколько можно это терпеть? Папа, она же над тобой издевается", восклицает ребёнок, если видит, что его мама его папу замучила. Но папа в такой ситуации лузер, потому что он живёт с такой матерью. А гипотетически, а у ребёнка, к сожалению, очень много всего гипотетического в голове. мог бы жить с какой-то прекрасной женщиной. Ну равно как и мама в другой ситуации могла бы жить с каким-нибудь другим прекрасным мужчиной, она этого заслуживает. В общем, любая семейная сцена это лучший способ показать ребёнку, что его родители никуда не годятся и место им на свалке. Не лучшее, скажу я вам, рекомендации. И ещё одна важная штука, необходимая для обретения образа виннера в глазах собственного ребёнка, это то, как родители оценивают друг друга. В целом мы, конечно, не придаём этому никакого значения и совершенно этого не замечаем, но мы постоянно друг друга дискредитируем в глазах собственного ребёнка. Высказанная мамой в адрес отца торжествующим тоном: "Я же тебе говорила, что надо было то-то". Это извините, как гвоздь, забитый в гроб отцовского авторитета, или пренебрежительная отцовская в адрес супруги. Слушай, ты уж помолчи уже, а то опять какую-нибудь глупость сморозишь. Это же ужас и приговор. Как ей после этого общаться с ребёнком? И как же часто наш ребёнок слышит обратное: наша мама лучшая на свете, как она замечательно всё сделала и так далее в том же духе. Или папа у нас надежда, защита и опора, Таких пап на свете больше не бывает. Ой, боюсь только по большим праздникам, очень большим. Причём иногда родитель готов в захлёб рассказывать своему ребёнку, насколько хорош его папа или хороша его мама. Но мы почти не говорим этого друг другу, если только, конечно, на нас не напало вдруг игривое настроение. И у ребёнка естественно возникает ощущение, что его дурят. А то, конечно, Друг на друга рычат, живут как кошка с собакой, а потом поворачиваются ко мне и говорят, как они друг друга любят и какие они замечательные. Да утки, как вы друг друга любите, я видел, спасибо. И вот, собственно, мы возвращаемся к вопросу о зеркале. Может быть, конечно, это и метафора, но чертовка жутко правильная. Если мы говорим не о содержательной начинке, а о психологических особенностях нашего ребенка, то по факту мы имеем в своём ребёнке то, что заслужили. На 30% особенности его психологии обусловлены воспитанием, которое мы ему устроили, а на 70, как нас заверяют по последним данным научных исследований, нашими же собственными генами. Но если быть совсем точным, то половина из этих 70% генетических принадлежит нашему супругу, супруге Впрочем, это же мы нашему ребёнку эту нашу вторую половину и выбрали. Так что, в общем, нечего на зеркало того этого. Любим мы своего ребёнка, честны ли мы с ним, воспринимает ли он нас как авторитетного человека в своей жизни, всё это в конечном счёте нужно нам, а не ему. Мне кажется, что если мы, родители, начнём так думать и так чувствовать, то и воспитание наших детей пойдёт у нас лучше. Да и вообще все мы, родители, дети, будем себя куда лучше чувствовать. А это важно, ведь из этого нашего самочувствия по большому счёту и складывается наша жизнь.